Я должен был убедиться, что дедово тело остановило пулю, но меня оглушил отчаянный виск моей дуры, а перед глазами было лицо Лизы, прекрасное лицо хладнокровной убийцы в ариоле драгоценного золота. И вдруг я увидел, что к Лизе приближается пуля. Я кинулся на помощь, но пуля имела преимущество. Ладони мои сомкнулись вокруг пустоты, а прекрасное тело исказилось. Пуля вошла в ее грудь, и Лиза, вскрикнув, упала. «Сволочь! Сволочь!» – прошептала она. Буры обернулся и уставился на лежащую Лизу. «Это что еще за новости?» «Сволочь успел!» Дед мотал головой. Он устоял на ногах, но соображение все еще ему не давалось. Бурый посмотрел на него и все понял. Лиска, Это... Э... срикошетило! Ты в деда попала!» «А пуля от шайки отскочила!» Дура моя кинулась к Лизе и опустилась рядом с ней на колени. Глупость ее была такова, что она приподняла Лизу и усадила, положив ей голову себе на плечо. Дура никогда не имела дела с ранеными. Лиза мне нравилась, да. Но лучше тысячи агоний, чем такое соседство. Мой сундучок, мой сундучок. «Маша, у тебя аптечка на полке!» Крикнул я и сразу сообразил, что бинты и пластыри тут бесполезны. В скорую звонить надо. Она ж загнется. Дура не слышала. Я одним прыжком оказался у телефона. Это была зловредная конструкция, лежащая на подножии кнопочками вниз. И я приподнял ее, но долго держать не мог. Выронил, она грохнулась на пол. Я опустился на колени и стал переворачивать эту чертову блестящую дрянь. Телефон скорый был мне известен. Когда у тебя над головой шестиэтажный дом, где живут около сотни человек, много чего узнаешь поневоле. Кажется, нужно сперва нажать зеленую кнопку. Я не понял. Который час? Спросил невозмутимый дед. Сволочь. Я знала, шептала Лиза. Ой, Лиска. Ты чего? Лиска! Причитала моя дура. Бурый тупо смотрел на них. Это было его естественное состояние, тупое созерцание. Он в меня стрелял, сука, жалобно повторила Лиза. Да сделай же что-нибудь, крикнула дура. Скорую вызови, смотри, кровь. Я нажал темную зеленую кнопку, кнопка стала светло-зеленой. Я подтолкнул трубку, и она поехала по полу, к тяжелым ботинкам Бурова. Оставалось нагнуться и взять. Лиза же загнется. Она же тут загнется. Мне только ее не хватало. «Какая скорая? Ты че?» Спросил Бурый. «В общем, ну вас всех!» Он оттолкнул деда и оказался в дверном проеме. Я склонился над телефонной трубкой. Теперь нужно было толчком послать ее к моей дуре. Те, кто учил Лизу, не зря свой хлеб ели. Она и умирающая знала ремесло. Рука с пистолетом поднялась, грохнула. Пуля вышла из ствола и пролетела у меня над головой, прямо в спину Бурому. Он упал на пороге. Дура моя ахнула и зажмурилась. Пистолет выпал из лисканной руки. «Нет! Нет! Не смейте!» – в отчаянии закричал я. «Не смейте умирать!» Голос случайно нашел нужное направление. Слова мои наполнили подвал, но дура ровно ничего не поняла, только съежилась. Ей было настолько страшно, что она лишилась последних остатков ума. Дед же опустился на курточки и приподнял голову Бурова. «Жить будет», — сказал дед. «Но очень недолго». И я опять закричал, срывая голос. «Да, это и в нетелесном состоянии возможно, оказывается. Я многого о себе все еще не знал». «Маша, дура, ну сделай же что-нибудь! Им нельзя здесь умирать! Ну вытащи их куда-нибудь! Только не здесь! Только не здесь!» Маша, наконец, кинулась к Бурому, перевернула его на спину, приподняла за плечи и заговорила, как мать с больным младенцем. «Миленький, солнышко, потерпи, я вызову врача. Сейчас врач приедет, укол сделает. Очень больно, да?» Надежда вспыхнула и обратилась в прах, потому что Бурый, последним усилием воли, приподнял руку. И выстрелил в Лизу. Одновременно пугаля покинула ствол. А Бурова его последнее дыхание. Моя обезумевшая дура опять завизжала. Я же схватился за голову. Свершилось. Я не знал, что такое ад. Теперь я это точно узнаю. Свет в подвале иссяк. Я знал это состояние света. Оно предшествует страшным вещам. Мракожил и накрыл все лишнее. Так всегда бывает, если человеку отказано в правильном посмертном бытии. Человек рождается в свой новый мир, где сперва нет ничего, только он сам. Потом появляются стены его вечного места жительства. Только теперь слово «вечный» привело меня в ужас. Я ощутил вечное бессилие. Лиза и бурой медленно сели, а затем встали так, словно их кто-то взял за уши, И поднял с пола. А на полу, там, где они лежали, осталось что-то вроде продолговатых свертков. Один светлый, другой темный. Их бренная плоть. Ну вот они и прибыли. Меня агония подготовила к мысли о смерти. А они пока еще ничего не понимали. — Нет, какая же ты сволочь! — сказала Лиза. — Лиска, это был рикошет! Это от жестяной шайки штрикошетило. Сволочь, сволочь. Это штрикошетило. буры вспомнил первым. Он ощупал свою грудь, попытался ощупать спину и очень удивился тому, что нет боли и крови. Лиза, глядя на него, тоже начала исследовать себя. Я должен был сразу объяснить им, кто тут главный. Явились. Прибыли. Совсем доступным мне ехидством сказал я. В прихожую ступайте, а здесь появляться не смейте. Мужик, ты кто? Спросил Бурый, таращись на мой наряд. Кыш отсюда! Вот козел! Буркнул он. Буру еще многого не знал. Он вышел в прихожую и попытался покинуть подвал. Отворить дверь, ведущую на лестницу, ему удалось. А вот дальше, дудки, я вспомнил это ощущение. Когда воздух становится плотным, хоть ножом режь и отпихивает тебя и отпихивает